Как грустно, когда они улетают. Речь зашла про хиппи. ФГ прочла статью о Вудстокском фестивале в театре. Я их понимаю. У них нет программы. У них отрицание ради отрицания, анархизм. Но нечто подобное испытал и я. Однажды, когда мне было лет 15, я, увидев проходившую по улице босую сверстницу, осень холодна, бросила ей свои туфли, модные, с тупыми вывернутыми носками фирмы Vera. Вот увидите, эта мода скоро вернётся. Возьми и обуйся, крикнула я. Через несколько минут в комнату вошёл отец. Я видел, что ты сделала, сказал он. Но я прошу тебя запомнить: здесь нет ничего заработанного тобою. Ничего. Как мне тогда хотелось уйти из дома. Как всё вдруг стало чужим. Мой старший брат, он погиб на фронте, пошёл добровольцем в империалистическую Зашёл как-то ко мне в комнату. Я тогда ещё играла в куклы. Ну, мне было лет 8-9, а ему 14. Обвёл всё глазами и сказал трагически: "Здесь всё крадено. Всё крадено". Он был легальным марксистом и прочитал тогда Прудона Кто украл, спросила я. Отец ответил: брат. И мать? Мама не могла украсть, не могла, заспорила я. Я ведь вы знаете, ушла из дома, когда решила стать актрисой, ушла с одним чемоданчиком. Но мама мне помогала, переводила ежемесячно небольшую сумму. Однажды с моим приятелем актёром Я зашла в банк и получила очередной перевод, несколько бумажных купюр. Когда мы вышли из массивных дверей, налетевший ветер вырвал у меня деньги. Я остановилась и, глядя за исчезающими в вихре банковскими билетами, сказала: "Как грустно, когда они улетают". И не сдвинулась с места. Да ведь вы Раневская, воскликнул мой приятель, сразу вспомнив героиню вишнёвого сада. Только она могла сказать такую фразу. Когда мне пришлось выбирать себе псевдоним? Как псевдоним перебил я. Никто этого не знает, так давно я переменила фамилию. Но я-то, удивлялся я, читал вам письма от брата отправлял ваши послания ему и ни разу не задумался почему у него другая фамилия я решила взять фамилию раневская у нас есть что-то общее далеко не всё совсем не всё